Ланкерский замок трясло. Сама по себе тряска была не то чтобы очень свирепой, но в этом и не было никакой необходимости. Опоры и перекрытия в замке представляли материю столь деликатную, что вся конструкция начинала раскачиваться от малейшего дуновения ветра. Маленькая сторожевая башенка рухнула в пропасть, кану в мутных потоках под стенами замка. Трясься и шут в нелёгком своём забытии, притулившийся на плитах замковых коридоров. Он был бы обязанным за честь, оказанную герцогом, если бы спаньё на плитах не оживляло в его памяти шутовских дел гильдию, в серых казармах которой он еженочно сотрясался в течение всех семи жутких лет своего ученичества. Впрочем, местные плиты были на порядок уютнее, чем кровати, предлагаемые гильдией подмастерьем. Рядом вдруг заклацал листами доспехов рыцарский костюм. Дрожание копья в его латной рукавице становилось все размашистее, пока, наконец, сие рыцарское орудие, свисту в ночной мгле, что рвущейся к добыче летучая мышь, не вонзилось в каменный пол прямо рядом с ухом шута. Шут вскочил на ноги. Однако трясти его не перестало. Пол под ним ходил ходуном. А в покоях герцога Флема кровать с балдахином, отплясывая на четырёх ножках низвергалой каскады древней пыли. Самого же герцога разбудил страшный сон, будто некое косолапое чудовище неловко ковыляет по переходам замка. Поводом к пробуждению послужило опасение, что всё это происходит наяву. Со стены свалился портрет какого-то умершего в незапамятные дни монарха. Герцог вскрикнул. В покое повелителя, пытаясь сохранить равновесие, расскочил шут. Пол теперь вздымался и опускался как океан в предвестии бури. Герцог скатился с кровати и ухватил человечка за камзол что происходит шут прошипел он «Такого отродясь предгориях наших не бывало ответил шут и тотчас полетел вверх тормашками поддетый незаметно подкрашимся креслом качалкой. Герцог бросился к окну и поискал взглядом белые кроны ближайшей рощицы окутанной лунным сиянием. Несмотря на полное безветрие, те бодро раскачивались в такт необъяснимому ритму. На пол приземлился увесистый кусок штукатурки. Герцог Флем завертелся на месте и вздернул шута на целый фут от пола. Среди многих знакомых цивилизации видов роскоши, с которыми лорд Флем знакомства не водил, можно было смело указать невежество. Герцог был из тех людей, которые всегда стараются войти в курс дела. Благословенная невинность перед хитросплетениями бытия никак его не вдохновляла. «Итак, за нас взялись ведьмы, Шот!» прорычал он, и его левая щека вдруг начала дёргаться, словно выброшенная на берег рыба. «Они, наверное, притаились где-то рядом и наводят ворожбу на мой замок». «Е-е, дядюшка!» застонал Шут. «Значит, это они повелевают страной». «Нет, сир, они бы в жизни...» «Разве я приказал тебе говорить?» Дрожь, колотившая шута, проистекала в точном антифазовом соответствии с толчками, которые испытывал замок. Поэтому среди всех окружающих его стоячих тел он сейчас был самым устойчивым. «Ой-ой, ты и вправду приказал, мой повелитель!» — пролепитал он. «Ты хочешь поспорить со мной?» «О нет, сир!» «Так я и думал». «Ты, наверное, тоже с ними заодно». «Мой господин!» — простонал Шут, искренне ошеломлённый. «Все вы в сговоре против меня!» — пророкотал герцог. «Все до единого! Свороза С этими словами он отбросил Шута в сторону, распахнул настиж высокие створки окон и высунулся наружу, вдохнув ночной морозный воздух. Взгляд его бешено блуждал по просторам спящего королевства. «Послушайте меня все!» – заорал он. «Я есть король!» Тряска закончилась столь внезапно, что герцог чуть не вывалился из окна. Быстро обретя устойчивость, он годливо смахнул с ночной сорочки слой штукатурки. «Так-то лучше», – буркнул он. Наоборот, так было куда хуже. Герцог вдруг понял, что лес готов выслушать его. Слова, которые он выкрикивал, тонули в бесне глубокомысленного внимания. Ощущение зловещего присутствия захлестнуло герцога. Лес при желании мог разрушить весь замок, но сейчас он замер, слушал, смотрел. Герцог попятился, осторожно шаря позади себя рукой в поисках оконной створки. Потом столь же осторожно отступил вглубь комнаты, закрыл окно и быстро задёрнул шторы. «Я ваш король», — куда более кротко произнёс герцог. Его мятущийся взор наткнулся на шута, который явно ощутил, что от него ждут какого-то поступка. «Человек этот мой господин», — подумал он. «И я ел его соль, но хлеба мне, как правило, не доставалось. В гильдии нас учили, чтобы мы никогда не покидали своих господ, оставаясь верными им до последнего часа когда все остальные приближённые предадут или оставят их. Не одобре добре и зле должны быть наши помыслы, но лишь о священной преданности, ибо ни один правитель не может обойтись без шута. И пусть этот правитель будет хоть трижды умалишенным, я останусь его шутом до тех пор, пока один из нас не испустит дух». К своему ужасу Шут вдруг заметил, что господин его плачет. Порывшись в рукаве, шут извлёк на свет порядком замызганный носовый платок, раскрашенный в красно-жёлтую клетку и с бубенцами по краям. Приняв его с крайне предчувствованным умильным выражением, герцог высморкался. Но в следующее мгновение он, вдруг опомнившись, отдёрнул от себя платок и с явным подозрением уставился на него. — уж не клинок ли вижу пред собой я? — пробормотал герцог. — Хм, нет, господин, то мой платок. «Извольте приглядеться, они немножечко отличны друг от друга. В платке не так уж много острых граней». «Ты молочи на шут», — рассеянно обронил герцог. «Всё кончено. Он беспросветно рехнулся», — подумал шут. «Сдвиг по фазе, причём чёткий. С таким завихрением его скоро можно будет вместо штопора использовать, бутылки открывать». «На колени, мой шут». Шут выполнил пожелание. Герцог возложил ему на плечо руку, обмотанную потемневшей тряпицей. «Верен ли ты мне, Шут?» — спросил он. «Могу ли я довериться тебе?» «Клянусь, что до последнего вздоха буду рядом со своим господином», — сипло выдавил Шут. Герцог приблизил к нему перекошенное безумием лицо, и Шут поневоле заглянул в налитые кровью глазницы. «Я не хотел», — заговорщически прошипел Герцог. Меня заставили, но я я не хотел. В следующий миг их уединение было нарушено. В дверном проёме возникла фигура Герцигении. Вернее сказать, оба контура почти полностью наложились один на другой. "Леонель!" рявкнула она. Шут заворожённо следил за изменениями, которые претерпевал взгляд его господина. Багровое зарево безумие померкло, ушло внутрь уступив место холодному, угрюмому сиянию, с которым Шут уже успел свыкнуться. И всё же перемены эти отнюдь не означали, будто герцог поступился и крупицы своего помешательства. Ум этого человека был подобен тикающим ходикам, которые, совершив известный кругооборот, назначенный миг выдадут обязательное «ку-ку». Герцог Флем выжидающе посмотрел на супругу. Да, мое сокровище. «Объясни мне, что произошло», — велела герцогиня. «По-моему, все это дело рук ведьм», — сказал герцог Флем. «Да мыслимо ли...» — заикнулся Шут и тут же прикусил язык. Взор герцогини Флем пришпилил Шута к стене. «Во всяком случае, не для тебя», — произнесла она. «Болваны не в ладах с дельными мыслями». «Я шут, госпожа». «Не вижу разницы», — бросила она, поворачиваясь к супругу, и грозно продолжила. «Итак, они вновь выказывают непочтительность?» Герцог развёл руками. «Как, по-твоему, я могу противостоять чарам?» «С помощью слов», — бездумно отозвался Шут, тотчас пожалев о сказанном. Теперь августейшая чита не сводила с него глаз. «Повтори-ка», — приказала герцогиня. От растерянности Шут даже выронил мандолину. «В нашей... в нашей гильдии», — проговорил он, — «нам говорили, что слова подчас обладают куда большей властью, чем магия». «Глупости, паяц!» — скричал герцог. «Слова — это только слова! Презренный набор звуков! Могучий посох, добрый меч, преломят мне хребет!» Герцог на миг взял паузу, смакуя рождение изречения. «Но ни почем мне жалкий лепет!» «О, сир, в языке есть слова, которым это под силу!» — возразил шут. «Лжец! Самозванец! Убийца!» Герцог откинулся назад, запуская ногти в подлокотнике трона и заметно меняясь в лице. «Подобные слова, разумеется, редко когда передают правду», — поспешно добавил шут. «Но они распространяются, как пожар в подлеске, от которого рано или поздно воспламенится сам». «Верно, верно!» — скричал герцог. «Я сам слышу эти слова!» «Слышу каждую минуту!» Он подался вперёд. «Значит, это ведьмы. Их рук дело!» Прошипел он. «Так ведь, так ведь, так ведь их тоже можно одолеть с помощью слов!» Выпалил Шут. «И ведьмам от них вовек не отмыться!» «И какие же это слова?» Задумчиво вопросила герцогиня. Шут пожал плечами. «Старая каракатица, дурной глаз, глупая старая дура...» Чёрная бров герцегини медленно поползла вверх а ведь ты не такой уж дуралей заметила она ты предлагаешь пустить молву именно так госпожа пробормотал шут и закатил глаза куда это он впутался ведьмы прошептал герцеог в пустоту скоро весь мир узнает каковы они на самом деле они несут зло кровь, Это они своими злыми наговорами возвращают её на мои руки. Даже наждачка её не берёт».